Глава 13. Много нас, а я один. Территория Содружества Великих Империй, Звездная Система Солар, Столичная Планета Борит, Континент Чувашпай, Город Урунак, Комплекс здания Административного Управления Континентом, Кабинет Руководителя Управления Инновационного Развития. Непозволительно долго подполковник Лис Читронг шел к должности начальника регионального управления службы безопасности родной империи. Да, для старшего инспектора отдела разработки специальных операций не самая высокая ступень в карьере, зато удобная и приятная. А ведь целых 30 циклов назад в этом кабинете ему поручили возглавить группу боевых псионов, отправленную нейтрализовать опытнейшего врага. План был хорош, но тщательно выполненная работа аналитиков не помешала всей группе угодить в ловушку древних. Значительно позже выяснилось, что жертвами жадной ловушки за долгие циклы стало немалое число разумных и не очень исследователей. Время захватывало каждого из них в плен и застывало вместе со своей добычей. Но группе Читронга повезло. Стечение обстоятельств позволило им освободиться через 30 циклов. Одновременно с боевыми псионами на свободу неожиданно выбрались остальные узники аномального района, чего только не бывает на службе у старших инспекторов. На новой должности Лис Читронг получил расширенные полномочия и все свое время уделял координированию нестандартных задач. Под вывеской банального регионального управления скрывалась организация, созданная специально для работы с выходцами из района звенящей тишины. Вот так. Приходилось иметь дело с бедолагами, в шкуре которых подполковник успел побывать лично. Вопреки всем аналитическим прогнозам, в этот проклятый район с энтузиазмом хлынули огромные толпы разумных. Их не пугали ни аномалии, ни статистика. Подумаешь, из ста вошедших на своих двоих выбралось всего 5-7 человек. А вдруг они вынесли оттуда настоящее наследие древних? Стремление к моментальному обогащению и нездоровое любопытство сделали свое дело. Десятки поисковых групп ежедневно пересекали условную границу, отделяющую простых граждан от беды. Обычный исполнительный служака на месте подполковника никогда бы не попытался исправить непростую ситуацию. Но Лис Читронг был не только начальником нового управления, но и псионом класса А, искренне переживающим за свою империю. Он не любил слово «патриот». Он просто был им. Однажды, когда аналитический отдел в очередной раз представил статистику по пропавшим в районе звенящей тишины, он решился. Лис Читронг отправил рапорт с подробным описанием ситуации и предложил законодательно ограничить перемещение граждан Империи в злополучном районе. Затем он устало откинулся в новеньком кресле, крепко зажмурил глаза и пробормотал. «Я сделал все, что смог. Пусть главная боль преследует Дена Комиктака». Прощание с реализатором сущего не задалось. Хранитель не стал дожидаться моего ответа и просто исчез, договорив напутственные слова. Мы остались одни в долине исчезающих надежд, я и мои живые копии. Пришлось переместить новых идеальных помощников в кольцо. Теперь для их активации не потребуется дополнительное время и сложные манипуляции. Достаточно будет извлечь молодцев наружу, и они сразу будут готовы действовать. Главное, остатки своей пси-энергии не забывать подсчитывать. Благо, ее у меня накапливается почти 500 миллионов пэ. Теперь, когда в подпространственном хранилище простаивали 30 пси-богатыря, я не мог не воспользоваться шансом одновременно поприсутствовать в разных местах и провернуть кое-какие дела. Эх, развернусь на полную катушку. Каждому хранителю этой планеты отправилась своя копия меня любимого. Надеюсь, ему удастся научиться чему-то новому. Заодно пообщаются побольше с удивительными искусственными сущностями. Не забыл я и о безглавленном Министерстве финансов и экономики империи. Теперь экономика и финансы будут под постоянным и неусыпным контролем неподкупного дубля. Так что Логуст справедливый может не торопиться с поиском нового чиновника. я не позволю вернуться мсдаимству встроенные ряды чиновников так удачно зачищенные от самых продажных и упорных взяточников к сожалению единственным местом где моего двойника не приняли оказалась закрытая реальность в центре местного светила даже странно познающий отказался передавать знания о моей копии хранитель просто не допустил ее к себе и без всяких объяснений Ну что же, придется и оригиналу потрудиться. Вот только вспомню, как набираются знания по старинке. А пока я буду постигать новые вершины псионики, приближаясь к столь желанному рангу мастер, мои остальные копии займутся поисками хранителя реальностей. С каждым часом управление двойниками давалось мне все легче. Через пару дней я убедился, что мои копии уже достаточно хорошо освоились, Каждый лой самостоятельно преобразился в обыкновенного гражданина империи Батчат и выполнял поручения, не вызывая к себе ненужного интереса. Внезапно у меня образовалась куча свободного времени. Кстати, Кроха подсказал мне, что искры не только являлись энергетическим катализатором жизни, но сохраняли частицу независимости от новой сущности и способны были полноценно заменить биосети. так что каждая копия не пыталась слепо исполнять мои приказы и поручения. Дубли действовали самостоятельно, продолжая поддерживать со мной постоянную связь. Просто невероятно. Только единственный раз контакт с копиями разорвался. Произошло это сразу, как только я переместился к познающему. Мы с Крохой позаботились о достаточном запасе энергии и создали резервное хранилище энергетических кристаллов. Для этого мне пришлось пожертвовать личной тайной заначкой, оставшейся на острове призрачных желаний. По совету симбиота я под завязку наполнил контейнер кристаллами и объединил его вместе с двойниками в единую псиэнергетическую сеть. Теперь моим товарищам не придется экономить личную энергию. В случае необходимости они всегда смогут позаимствовать необходимую энергию из общего хранилища. Неплохо получилось. Существование моих собратьев будет поддерживаться самым необходимым ресурсом. Можно не переживать, энергии хватит надолго. Все складывалось удачно, только одна мысль не давала покоя. Мои копии до сих пор не имели активных артефактов, а я хотел обеспечить каждого лоя дополнительной защитой. Но как? Обратиться за помощью к хранителям или опять просить что-нибудь у Арай? Конечно, так будет проще и быстрее. Выступать в роли бедного родственника совсем не хотелось. А что, если попытаться самому создать подобные артефакты? Последняя мысль настолько крепко захватила меня, что я решил немедленно испытать свои возможности. Ничего, не переломлюсь. В крайнем случае, спрошу у своих многочисленных наставников. Они обязательно что-нибудь подскажут. «Корректор», — с энтузиазмом обратился я к своему симбиоту. Мне в голову пришла неожиданная идея. Не пора ли нам освоить изготовление качественных артефактов? Сделаем еще одного защитника или подпространственное кольцо. Здорово я придумал. «Артефакты, говоришь?» Задумчиво пропищал мой карманный мыслитель. «Да, лой, умеешь-то озадачить. Даже не знаю, с чего начать. Обратимся лучше к хранителям, возможно, они что-то подскажут». Только я собрался с мыслями и определился с задачами для клонов, как меня отвлекло неожиданное ментальное обращение. Кто-то очень настойчиво хотел выйти со мной на контакт. Я был уверен, что в этом мире почти нет псионов, обладающих такой способностью. Неужели очередная сущность из эпохи изначальных решила меня разыскать? К счастью, все оказалось намного проще. Со мной пытался связаться ведущий Псион Империи Дена Микток. «Соратник», — обратился ко мне старик, убедившись, что я готов поддержать ментальный контакт. «Император желает встретиться с вами». «Чистой энергии и светлых вам знаний». Приветствие сформировалось само собой. Часть меня накрепко усвоила наставление кнопки и прекрасно помнила ее занудство. Даже в мыслях не стоит расстраивать такую заслуженную преподавательницу. Куда телепортироваться? И вам чистой энергии. Немного смущенно отреагировал Псион. И почему мне показалось, что смущение отдает формальностью? В прошлый раз артефакт блокировки пси-полей не стал для вас помехой. Так что перемещайтесь в личный кабинет императора Логуста Справедливого. Мы ждем вас. Вот так всегда. Только соберешься заняться прикладной наукой и сделать что-нибудь полезное, как обязательно найдется срочное дело. Пожаловался я сам себе и активировал абсолютный блокиратор изначальных. Меня ждали в кабинете императора. Кстати, трансформация собственного тела в последнее время удавалась мне довольно неплохо. Никакая, даже самая качественная иллюзия больше не требовалась. Мы с симбиотом увлеклись практическими занятиями и составили приличную коллекцию образов, включая местных разумных и старых знакомых из родной реальности. Доброго дня, Ваше Императорское Величество! Небольшой поклон в сторону Логуста Справедливого соответствовал возрасту царственной особы, количеству присутствующих рабочей обстановке. Рад видеть Вас в здравии! Император удивленно оглядел меня и быстро переглянулся с Деналоком Миктоком. «Господин Анас Чубин, а вы же выступаете перед представителями региональных управлений». Старый Псион немедленно активировал стационарный визор. Император был прав. Мой двойник был ответственным руководителем и прямо сейчас присутствовал на очередном совещании. «Мало того...» Анас Чубин закончил подводить итоги минувшей декады и внимательно вслушивался в расплывчатые оправдания своих подчиненных. «На совещании тоже я, но разве это помешает нашей беседе?» — невинно ответил я. Надо было видеть изумленные лица самых осведомленных разумных в империи. Они честно пытались понять, что происходит. «Соратник», — высказал общее мнение начальник службы безопасности империи. «Правильно ли я понимаю, что тот министр является качественной иллюзией, а в гостях у нас настоящий псион?» «Нет». Мой откровенный ответ заставил присутствующих еще глубже погрузиться в раздумья. «Я везде настоящий. И тут, и там». «Господа, не стоит заострять внимание на подобные мелочи. Впрочем, если вам так интересно, то в данный момент я нахожусь сразу в десятках мест». Для псиона моего уровня несложно провернуть такой трюк. Давайте перейдем к более важным вопросам. Конечно, я понимал, что распространяться о своих возможностях неправильно. Но, святые звезды, как же мне хотелось похвастаться своими достижениями. Хоть кому-нибудь, совсем немножко. Выразительная пауза продлилась всего несколько секунд. Император хитро переглянулся со старым псионом, и тот позволил себе, наконец, озвучить причину нашей срочной встречи. «Видите ли, господин псион, сложилась весьма непростая ситуация, и нам бы хотелось посоветоваться с вами. Мы решили ограничить допуск наших граждан в так называемые аномальные зоны планеты. Правда, обеспечить выполнение запрета пока не удается». Планета Борит очень большая, и таких мест на ней великое множество. За несколько последних циклов в опасных зонах успели пропасть десятки тысяч граждан и гостей нашей империи. На одном континенте Чувашпа из района Звенящей Тишины ежегодно не возвращается около 35 тысяч поисковиков. До сих пор мы не запрещали гражданам посещать аномальные зоны. Оставалась надежда, что поиски принесут пользу империи. и часть находок улучшит благосостояние добровольных исследователей. Но тенденции последних лет показали обратное. Количество пропавших разумных увеличивается, а особой пользы их походы не приносят. Так закройте эти зоны от разумных. Поспешно предложил я Деналаку первое, что пришло в голову. Господин Псион, границы аномальных зон обширны, но самое главное, они могут непредсказуемо изменяться. — подключился к разговору император. «Слава всем вечным! Аномалии никогда не приближаются к поселениям, в которых проживают разумные!» «Соратник!» — произнес старый псион, едва император соизволил договорить. «Нам требуется нестандартное решение. Возможно, у вас есть другие варианты. Мы понимаем, что возвести защитное ограждение на дрейфующих территориях проблематично». Но империя обязана любым способом удержать своих граждан от убийственных вылазок. «Сразу так и не придумаешь», — откровенно признался я. «Дайте мне время, и, возможно, удастся что-нибудь сделать. Я с вами абсолютно согласен. Обычным разумным в аномальных зонах делать нечего. Сразу, как только найдется достойное решение, сообщу вам. А еще какие-нибудь интересные задачки и неразрешимые вопросы у вас для меня найдутся?» «Есть кое-что», — встрепенулся Деннелок Микток, но его перебил император. «У вас получилось наладить работу в Министерстве финансов и экономики. А не могли бы вы таким образом реорганизовать остальные ведомства?» «Даже службу безопасности империи?» — невинно поинтересовался я и посмотрел на старого Псиона. Деннелок Микток давно держал безопасность империи под своим контролем и ощутимо напрягся, услышав просьбу императора. «С недостатками службы безопасности я справлюсь сам», — сердито насупился Псион и с укором посмотрел на императора. «У нас проблем хватает и без моей службы». «Отлично. С остальными справлюсь без труда». «Я понимал, что меня заносит, но остановиться уже было невозможно». «А куда мне девать ваших проворовавшихся чиновников?» «Я считаю, что лучше вас наделить полномочиями инспектора по исполнению особых поручений императора», с явным удовольствием произнес Логуст. «А с нерадивыми служащими мы как-нибудь разберемся. Тем более вы показали нам, что они неплохо поддаются перевоспитанию. Те же, кто окончательно утратил чувство самосохранения и забыл свой долг перед империей, предстанут перед имперским судом». «Вы хотите провести реорганизацию во всех ведомствах одновременно? Разве такое возможно?» Пришло время и мне немного задуматься. И не потому, что необычное задание пугало меня своим масштабом. Просто надо было рационально распределить моих помощников. В любом случае, придется остановить поиск новых псиактивных зон. Что же, окажем помощь этой империи. Предлагаю устроить императорскую проверку наиболее значимым ведомством. Я готов представить вам 30 идеальных инспекторов. Они займутся реорганизацией. Потребуется ваш именной указ о создании особой комиссии, подтверждающей полномочия разумных, включенных в ее состав. Мы целый час обсуждали организационные и правовые аспекты будущего мероприятия. Самым тяжелым оказалось объяснить императору и старому Псиону принцип взаимодействия членов комиссии. «Инспекторов будет 30, но работать буду я один. Руководитель службы безопасности предложил подготовить приемлемые легенды для моих инспекторов. Пусть займется, раз не хочет, чтобы я улучшил работу его ведомства. На этой оптимистичной ноте мы расстались». Логуст, справедливый денолог так остались в кабинете с озадаченными лицами, а я отправился туда, куда не пустили мою копию. Пока есть время, не мешает посетить закрытую реальность в центре местного светила. Надеюсь, познающий примет меня. Отношения у нас с хранителем сразу складывались непросто. И все равно я решился обратиться к нему с просьбой. А вдруг строгая сущность не откажет мне? «Да, никак не обойтись без посторонней помощи Псиону-недоучке. А ведь я Аркон, наследник древней расы. Меня признали древней и приняли изделия изначальных. Я просто хочу сам делать артефакты. Неужели ничего не получится?» Двойной конструкт телепортации исправно вытянул из меня привычное количество п. «Ничего не поделаешь. Такая плата за возможность побывать в локации предусмотрена изначальными». Слава звездам, я переместился в знакомое место, копирующее поместье в Вензуре. Приятно было побывать в родном доме, хоть и виртуально. Непередаваемые ароматы из несуществующей булочной, оставшиеся на улице, которую никто не позаботился воссоздать, по-прежнему заставляли сглатывать слюну и бороться с желанием закусить. Святые и звезды, как давно это было!» И только сейчас я вспомнил, что мой желудок плотно наполнялся едой несколько дней назад. Как раз в предыдущее мое посещение. Кстати, я совсем не хотел есть. А тот прием пищи, на котором присутствовала кнопка, можно считать попыткой избавиться от назойливого внимания мучительницы и прервать занудливое занятие хоть ненадолго. Чистой энергии и светлых знаний тебе, адепт», — сухо обронил хранитель. Сегодня он предстал в образе Токинулока Витокко, псиона из империи Белатон, которого мы с дэналоком Миктоком вынудили развеяться над простором острова призрачных желаний. «Нам приятно, что ты смог найти нового хранителя, который представился тебе реализатором сущего», продолжил мнимый псион через несколько секунд. «Ты позволишь нам получить информацию от реализатора?» Вопрос познающего был риторический. Он не стал дожидаться моего согласия и проделал знакомые манипуляции тем же псиэнергетическим конструктом, с помощью которого снимал информацию в прошлый раз. «Не присылай ко мне свои копии», — неожиданно произнес хранитель и мгновенно развеял изящный пси-конструкт. «Твои копии, даже самые точные, не в состоянии усвоить знания, которые я тебе решил передать». «Понял», — Виновато покачал я головой. Значит, будем учиться по старинке. Кстати, познающие, я хочу обратиться к вам с просьбой. Реализатор сущего подарил мне дубли, в точности повторяющие меня, но не смог снабдить их артефактами. Выпрашивать артефакты как-то неудобно, и я хочу изготовить их самостоятельно. Подробностей в мировом информационном поле мне найти не удалось. Не могли бы вы обучить меня основам этого высокого искусства? Мои создатели уже давно перестали изготавливать подобное. Своим ответом хранитель огорошил меня. Эти поделки сродни детским игрушкам. Разумному идущему по бесконечной дороге познания псионики они не понадобятся. Поэтому ты ничего и не нашел. Но кое-что у нас есть. Сохранилась информация, предназначенная для молодых цивилизаций. В ней присутствует курс, обучающий взаимодействием с пси-структурами, позволяющим наделять изделия определенными свойствами. Если тебе интересно, то я передам тебе эти знания. Это всего лишь основы. Для полного цикла обучения постарайся найти на этой планете еще одно изделие создателей. Именно оно, а не реализатор сущего, направит твои усилия в нужное русло. «Вот так всегда». — разочарованно сказал я. — Мало того, что я согласился найти хранителей всех ваших реальностей, так еще придется разыскать главного по артефактам. — Я помогу тебе, — совершенно неожиданно откликнулся познающий. — Запоминай координаты нужной закрытой реальности. Симбиот что-то сердито пропищал, как только данные с координатами артефактора оказались у меня. Я не удержался и мысленно поинтересовался, чем Кроха так недоволен. «Да ну их всех в черные дыры!» — отмахнулся пси-энергетический шарик. «Нам придется искать нового хранителя в жерле действующего вулкана. Но почему они попрятались в самых труднодоступных местах?» Я деликатно промолчал. Нет, не потому, что был не согласен с симбиотом. Просто не знал. «Познающий?» — решительно спросил я. «Вы хотя бы подскажете, как следует называть этого хранителя?» Несколько секунд познающий молчал. Видимо, обдумывал, как попроще передать мне смысл существования очередного изделия творцов. Наконец он определился и ответил. «Ты можешь называть его хранителем вероятностей».